о чем, впрочем, нельзя было догадаться, так как офицер был в обычном комбинезоне. Все это Катя узнала позднее. Командир приказал ей спуститься, выпрыгнул из танка, а за ним выпрыгнул танкист. Пока командир выяснял ее личность, она рассматривала его лицо. Командир был совсем еще молод. Он был смертельно утомлен и, видно, так давно не спал, что веки сами собой опускались на глаза его, Он подымал эти набухшие веки с видимым трудом. Катя объяснила ему, кто она и зачем идет. Выражение лица у офицера было такое, что все, о чем она говорит, может быть и правдой, а может быть и неправдой. Но Катя не замечала этого выражения, а только видела перед собой его молодое, смертельно усталое лицо с набухшими веками, и слезы снова и снова навертывались ей на глаза. Из темноты по дороге вынырнул мотоциклист, застопорил у танка и спросил обыкновенным голосом, что случилось. По характеру вопроса Катя поняла, что мотоциклист вызван из-за нее. За пять месяцев работы в тулу врага у нее выработалась привычка подмечать такие мелочи, которым в обычное время люди не придают значения. Даже если бы из танка радировали на тот пункт, где находился мотоциклист, он не мог бы прибыть так скоро. Каким же способом? Он был вызван. В это время подошел командир другого танка, бегло взглянув на Катю, и двое командиров и мотоциклист, отойдя в сторону, некоторое время поговорили между собой. Мотоциклист умчался во тьму. Командиры подошли к Кате, и старший с некоторым смущением спросил, есть ли у нее документы. Катя сказала, что документы она вправе предъявить только высшему командованию. Некоторое время они постояли молча, потом второй командир, еще более молодой, чем первый, спросил баском: «В каком месте вы прошли?» «Укреплены они здорово». Катя передала все, что знала об укреплениях, и объяснила, как прошла сквозь них с мальчиком десяти лет. Она рассказала о том, как немцы хоронили своих, и как она видела воронку от нашего снаряда. «Ага, вон где один приложился, видал?» Воскликнул второй командир, взглянув на старшего с детской улыбкой. Только теперь Катя поняла, что артиллерийская стрельба, то приближавшаяся, то стихавшая, которую она слышала днем, а потом перед наступлением темноты в хате у Гали, это была стрельба наших головных танков, атаковавших укрепление противника. С этой минуты отношения с командирами у Кати установились более дружеские, Она даже осмелилась спросить у командира головного дозора, каким способом он вызвал мотоциклиста, и командир объяснил ей, что мотоциклист был вызван световым сигналом, включением лампочки в кормовой части танка. Пока они так беседовали, примчался мотоциклист с коляской. Мотоциклист даже откозырял Кати. Чувствовалось, что он относился к ней уже не только как к своему человеку, а и как к человеку важному. С того момента, как она села в коляску, Катя овладела совершенно новое чувство, которое она продолжала испытывать и еще несколько дней после того, как попала к своим. Она догадывалась, что попала всего лишь в танковое подразделение, вырвавшееся вперед на территорию, где еще господствует противник. Но она уже не придавала силам противника никакого значения. И противник, и вся та жизнь, какой она, Катя, жила, Эти пять месяцев и трудности ее пути, все это не только осталось позади, все это вдруг далеко-далеко отодвинулось в ее сознании. Великий моральный рубеж отделил ее от всего того, что только что ее окружало. Мир людей с такими же, как у нее, чувствами, переживаниями, характером мышления и взглядом на жизнь обнимал ее. И он был так огромен, этот мир, что по сравнению с тем миром, где она жила до сих пор, Он казался просто бесконечным. Она могла ехать на этом мотоцикле еще день и еще год, и всюду был бы он, этот свой мир, где не нужно таиться, лгать, делать неестественные моральные и физические усилия. Катя снова стала сама собой и навсегда. Морозный ветер обжигал ей лицо, а в душе у нее было такое чувство, что она могла бы запеть. Мотоциклист мчал ее ни день, даже ни час, Он мчал ее не более двух минут. Он чуть не тормозил, въезжая на мосток через припорошенную снегом и должно быть высохшую за лето речушку, и вниз, и с пологими краями балки,